Глава девятая Миссис Оукли все утро жалела, что отправила Даринду в город. Любой из трех магазинов, которые она ей рекомендовала, с радостью прислал бы на выбор несколько платьев в ответ на просьбу жены Мартина Оукли, а в Делюкс можно было просто позвонить. Теперь же ей придется весь день оставаться одной. Мартин не вернется до четырех, так как Даринда должна встретиться с ним в половине третьего, а это означает, что он выйдет не раньше трех, а может быть и позже. В его офисе постоянно возникнут срочные дела в самый последний момент. Ее отношение к работе супруга было довольно сложным. С одной стороны, миссис Оукли ее ненавидела, так как она отнимала у нее Мартина, но с другой стороны, если бы он не бывал в офисе, у них не было бы денег, а бедность миссис Оукли ненавидела еще больше одиночества. В ее жизни было время, когда денег оставалось совсем мало, а потом не стало вовсе, когда она жила в одной комнате, а еды зачастую ей не хватало. Ей приходилось самой убирать комнату, в результате чего ее руки делались неимоверно грязными, а комната не становилась чище. Приходилось также самой готовить, и о результатах лучше было не вспоминать вовсе. Годами миссис Оукли не позволяла себе думать об этом времени, но сегодня мысли о нем сами собой лезли ей в голову. Как будто в ее аккуратном и чистом доме появилась компания грязных бродяг, которые ходили повсюду и делали то, что хотели. Они не давали ей заснуть ночью, а когда она засыпала, являлись ей во сне. Конечно, не следовало отпускать Даринду. Вместе они могли бы многое сделать, например, повесить новые портьеры в гостиной. Это заняло бы большую часть утра. После ланча Даринда почитала бы ей вслух, или они бы просто поболтали, а к чаю уже вернулся бы и Мартин. А теперь дом казался пустым. Няне не слишком нравилось, когда ее хозяйка приходила в детскую. Няня Мейсон вела себя с должным почтением, но и она, и Марти всегда давали ей понять, что она тут лишняя. Если бы у новой горничной был другой характер, утро прошло бы куда легче. У миссис Уокли было полным-полно нарядов, и она могла бы побеседовать о них с Хупер, но, к сожалению, Хупер не любила разговаривать. Она знала свои обязанности и хорошо с ними справлялась, но не более того. Ее ответы ограничивались кратким «да, мадам», Или нет, мадам? В отсутствии Даринды Хупер пришлось ответить на телефонный звонок перед ланчем. «Мистер Порлок, мадам!» – доложила она. «Спросите, что ему нужно, Хупер. Он знает, что я не подхожу к телефону». После паузы одеревеневшее лицо говорничной снова обернулось к хозяйке. «Мистер Порлок просит, чтобы вас повидать, мадам. У него важное сообщение для мистера Укли». И он говорит, что зайдет два часа. Миссис Оукли встрепенулась. — Но я должна отдохнуть. Прошлой ночью я так плохо спала. Скажите ему, что мистер Оукли вернется к половине пятого. Мистер Порлок уже положил трубку мадам. Ровно в два часа Грегори Порлок позвонил в парадную дверь Милхауса. Вскоре послышались шаги, и Дворецкий открыл дверь, сообщив, что миссис Оукли примет его в своей гостиной наверху. Проведя визитера вверх по массивной лестнице, через площадку, где стоял шкафчик в стиле «Буль». Стиль «Буль» назван по имени его изобретателя. С безобразными фарфоровыми фигурками и по коридору к открытой двери в конце он доложил, мистер Грегори Порлок. Оторвав взгляд от книги, которую она и не думала читать, миссис Оукли увидела перед собой крупного мужчину в коричневом твидовом костюме, какие носят сельской местности, прижимающего к лицу коричневый шелковый на свой платок с желто-зеленым узором. Когда дворецкий удалился, закрыв за собой дверь, рука с платком опустилась, и миссис Оукли увидела, что это Глен. Она так испугалась, что не могла даже крикнуть, хотя и открыла рот, и просто сидела, уставясь на него выпученными глазами. Грегори Порлок спрятал платок и мысленно поздравил себя с удачей. Миссис Оукли могла закричать, когда дворецкий находился еще поблизости, но ему пришлось рискнуть. Телефону она не подходила, а одним из его нерушимых правил было не доверять ничего бумаге. Подойдя к дивану, Порлок сел на противоположный от миссис Уокли угол, протянул руку и заговорил приятным голосом. «Я так и думал, что это ты, Линет, но должен был убедиться. Нельзя было допускать, чтобы в субботу вы с Мартином пришли к обеду, и ты бы разыграла сцену узнавания перед всеми. Так как она продолжала смотреть на него в безмолвном ужасе, он взял ее за руку. «Не волнуйся так, девочка моя, я ведь тебя не съем!» То ли теплое и крепкое пожатие руки, то ли веселые искорки в его глазах, а, может быть, пробужденные ими воспоминания, помогли миссис окли обрести до речи. «О, Глен!» — воскликнула она. «Я думала, что ты умер!» «Но я ведь не похож на мертвеца, верно?» Теперь порлок держал ее за обе руки и чувствовал, как они дрожат, словно два испуганных птенчика. Приди в себя, сказал он, тебе абсолютно ничего бояться. Я не собираюсь вредить тебе или копаться в прошлом. Нынешнее положение меня вполне удовлетворяет, ты бы никогда меня не увидела, если бы нас Мартин не свел бизнес. Я решил, что так как мы все равно должны встретиться, то лучше в первый раз сделать это наедине. Даже самое слабое существо способно бороться, поняв, что может потерять все. Линет Оукли резко высвободила руки. «Почему ты исчез и позволил мне думать, будто тебя нет живых?» «Ну, что я могу тебе ответить, моя девочка?» «Мне подвернулся шанс, и я им воспользовался. Мы ведь дошли до такой стадии нашей бурной жизни, когда продолжать ее не было смысла. «А ты... ты не думал о том, что мне...» что я совсем пропаду!» Порлок рассмеялся. «Напротив, дорогая, я был уверен, что моя Линет найдет себе новое гнездышко, и ты в самом деле его нашла, причем куда более надежное и комфортабельное, совсем как в той песенке «Золоченые клетке птичка». Линет Оукли ударила его по руке. Это действительно походило на птичий клевок. Он снова засмеялся. «Не валяй, дурака, я знаю, что тебе нелегко сейчас, но мы не можем обсуждать это целый день. Когда мы расстались, ты была на 7 лет моложе и лет на десять красивее. Тебе хватило ума меня мертвым и не составило труда найти гнездышка, о котором я говорил. Но если ты сейчас натворишь глупостей и подорвешь свое весьма удобное положение, я даже представить не могу, что с тобой произойдет». «Не смотри на меня с таким ужасом. Тебе вовсе незачем что-то менять в твоей жизни». «Полагаю, ты сказала Мартину, что ты вдова?» Миссис Оукли заплакала. «Я так и думала! Я действительно считала тебя мертвым!» В глазах Порлока снова заплясали искорки. «Боюсь, что наши законы жестокие. Суд может потребовать свидетельства о смерти. Естественно, ты надеялась, что я умер, так как это позволяло тебе выйти замуж за Мартина. Люди склонны верить тому, чему хотят верить. Но мне кажется, суд...» не отнесется к этому сочувствия. Сколько времени ты надеялась на мою смерть, прежде чем выйти за Мартина? Шесть месяцев? Неужели целых девять? Едва ли я мог ожидать, что меня будут оплакивать дольше. Но закон настолько консервативен, что до сих пор не одобряет двоемужие. Миссис Оукли опять заплакала, и Порлок стал опасаться, что перегнул палку. Плащ был отнюдь не громкий, для этого она была слишком испугана. Но любой плач, если его услышат, необходимо как-то объяснить. Он сменил подразнивающий тон на искренний и дружелюбный. Тебе незачем опасаться меня, Линет. Я не, не хочу твоего раскрывать имени и то, что мы с тобой вместе жили. Это не соответствует моим деловым планам. «Конечно, закон нарушил не я, а ты, но я не хочу расстраивать свои планы, поэтому у меня нет причин расстраивать твой брак. У тебя есть сын, не так ли?» В ее глазах мелькнул новый страх. «Да, Марти, не бойся, никто не собирается ему повредить. Теперь слушай меня внимательно. Ты можешь держать язык за зубами?» «Могу. Я бы в этом усомнился, если бы речь шла о чем-то другом» но так как на карту поставлено все, что у тебя есть, ты, по крайней мере, постараешься. Не вздумай проболтаться Мартину, рыдая у него на плече, потому что если ты это сделаешь, он выставит тебя на улицу, а я подам на тебя в суд за твоим мужем. Поняла? Да, Глен. И не называй меня Глен. иначе ты когда-нибудь брякнешь это на людях. Запомни, мое имя Грегори Порлок, а друзья зовут меня Грег, так что думай, И говори обо мне, как о Греге, пока это не станет для тебя естественным. И ради бога, не смотри на меня так, словно я собираюсь тебя убить. Миссис Оукли действительно напоминала существо, которое видит занесенный над ним нож и понимает, что помощи ждать куда. Мышцы напряглись, в глазах застыл ужас. При каждом движении порлока она вздрагивала. Он успокаивающе похлопал ее по плечу. Ты никогда не блистала умом, девочка моя, но если ты возьмешь себя в руки и выслушаешь меня, то тебе станет легче. Повторяю, я не хочу расстраивать твой брак с Мартином Оукли. Понятно? Она кивнула.